Имя Фролова для многих стало символом нового времени, где уважением и авторитетом владеет лишь тот, у кого есть деньги и сила, а того и другого покойного было достаточно, как, прочим, и недругов, желавших его смерти. Из оперативных материалов. К середине 1986 года В уголовной среде Балашихинского района сформировалось несколько устойчивых вооруженных преступных групп, имеющих признаки организованности. Основным направлением их деятельности являлось совершение мошенничества, краж, разбоев и грабежей при реализации автомобилей через комиссионные магазины Москвы и области. Наиболее авторитетными являлись группировки, возглавляемые Сергеем Фроловым и Владимиром Мушинским по кличке Муха. Членами группировок были Чудайкин, Куликов, Смирнов, Фатеев, Шустов, Мерзликин, братья Соломатины, Пирушка, Хусаинов, Старостин. Группировки тесно взаимодействовали между собой и с бандформированиями Москвы, но с 1987 года началась борьба за лидерство в районе, периодически перераставшие в вооруженные конфликты. В первое время все обходилось словесными перебранками, но позже загрохотали выстрелы. Летом 1987 года в результате перестрелки между боевиками группы Фрола и Мухи были ранены и госпитализированы старостин Тубашова воробьев Получили ранение, но не захотели обращаться к врачу пирушка Соломатин и сам Муха. К этому моменту Фролов уже добился положения лидера в районе, чему в степени способствовал его интеллект и умение анализировать ситуацию. Он не походил на тупого быка с накачанными мускулами, хотя занимался боксом и постоять за себя умел. Фролл шаг за шагом создавал авторитет, окружал себя преданными людьми, заводил связи в администрации Балашихинского и Ногинского района, внимательно следил за политическими реформами в стране. Верно оценив момент, в 1988 году он учредил кооператив «Вымпел». В отремонтированной школе довоенной постройки в поселке Старая Купавна Фролов организовал целое производство. Его люди шили, пользовавшиеся в то время Огромным спросом джинсовые вещи из варенки, делали бижутерию и даже вырезали штучную деревянную мебель. Официально Фролл не являлся первым лицом в импеле, но настоящим хозяином, и каждый это понимал. Был именно он. Кооператив стал как бы крышей группировки и базой для ее дальнейшего роста. К тому же основной конкурент Муха совершил роковую ошибку. Он и двое его дружков были приговорены к смерти ворами в законе. Дело в том, что Муха, Моноха и Чистяков во время пьяного конфликта убили в Балашихе, приехавшего погостить грузинского вора Пхахадзе по кличке Тимур. Исполнение приговора в отношении Монохи было поручено Саламатину, Тот долго не тянул и 14 февраля 1990 года средь бела дня в поселке Пятой Фабрики в упор, с такой же дерзостью он в будущем расстреляет Фролова, пять раз выстрелил в Моноху. Ворошиловский стрелок из Соломатина не получился. Моноха получил ранение, но жив остался и попал в больницу. Вылечившись, он бросился в бега, но на свободе пробыл недолго. В апреле 1991 года Моноху арестовали и отправили в СИЗО-3 Серпухова, где как раз в это время находился один из судей, известный балашихинский вор Султан